Потрясённая им британская общественность впервые осознала тогда, какой ценой далось стране превращение в мастерскую мира. Услышала о семилетних детях по 12 часов ползавших на четвереньках в темных забоях. Первое местное общество для защиты детей от побоев было создано в 1882 году в Ливерпуле, воспользовавшемся помещении дома для бездомных собак. Национальному обществу по предотвращению жестокости к детям доныне хватает дела. В середине 70-х годов оно ежегодно регистрировало и расследовало 60-70 тысяч случаев жестокого обращения, в 50-х годах более чем по 100 тысяч. Однако королевское общество по предотвращению жестокости к животным имеет куда более солидную материальную базу.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 Во всяком случае, не подлежит сомнению, что любой случай жестокого обращения с животными вызывает в Британии более сильные протесты, чем в случае жестокого обращения с детьми. Проблема эта отнюдь не нова. Диккенс одними из первых привлек к ней внимание в романе «Дэвид Копперфельд». Разумеется, со времен Диккенса многое изменилось. Эксплуатация детского труда запрещена законом.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 В Лондоне с его многонациональным населением подобный контраст особенно бросается в глаза. Привычка итальянских и испанских матерей шумно, чмокать и тискать своих малышей, то и дело брать их на руки, отнюдь не свойственна англичанам. А об ирландских и еврейских семьях здесь принято саркастически, как о чем-то зазорном говорить, что они не в меру любвиобильны к своим отпрыскам. Англичане считают, что неумеренное проявление родительской любви и нежности приносит вред детскому характеру. В их традициях относиться к детям сдержанно, даже прохладно. Это заставляет родителей обуздавать свои чувства, а детей волей-неволей свыкаться с этим. Даже коляску с младенцем принято оставить так, чтобы плач его не был слышен матери и не рождал у нее соблазна подойти к ребенку и успокоить его.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 При этом хочется отметить еще один парадокс, или, вернее сказать, компромисс, попирающий каноны частной жизни: обычай обитать под одной крышей трем поколениям сразу, свойственный большим патриархальным семьям в Японии или Италии, где дети привыкли постоянно быть на людях, спать вместе с родителями, а еще чаще с дедушкой или бабушкой.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 Раз утвердившиеся правила требуют подавлять открытое проявление любви и нежности, родители и дети делают эмоциональным громоотводом домашних животных. Если бы домашние животные, бессловесные друзья англичан, вдруг были наделены даром речи, им было бы не на что пожаловаться. Во всяком случае нет сомнения, что доживать свой век в нужде куда чаще приходится в Англии престарелым людям, чем кошкам и собакам. Страна, которая все еще нуждается в существовании национального общества по предотвращению жестокости к детям, вряд ли вправе преклоняться перед животными. Впрочем, джентльменам, которые делят свое время между псовой охотой и налисситц и заседаниями Королевского общества по предотвращению жестокости к животным, не свойственно пристрастие к логике. Английские публичные школы не выращивают гамлетов. Реньер, Голландия. Люди ли они англичане? 1931 год.